Собрание закончилось, и разгоряченные комсомольцы нехотя разошлись. В зале остались только заводские руководители – Шумилин и новый комитет ВЛКСМ, в котором начисто отсутствовал согласованный во всех инстанциях ноздряков, но зато наличествовал красноречивый наладчик, сам не ожидавший такого оборота. От изумления он прочно замолчал, тем более что ребята предлагали в секретари именно его. Но лидера так и не выбрали. Головко решительно заявил, кандидатуру сначала необходимо обговорить с директором. Когда стали прощаться, первому секретарю, словно заезжие знаменитости, вручили гвоздики, украшавшие стол президиума, и он тут же передарил букет засмущавшейся Валине Федьевой. У самой проходной его догнал цимбалюк. — Николай Петрович, — задыхаясь, — проговорил он, — цветы забыли, просили передать. — Со второй попытки, значит. Мне их уже один раз вручали. Я не видел. Я Наздрякова успокаивал. Переживает? Не понимает. А ты сам-то понимаешь? Естественно, нужно было Бореева заранее в список выступающих включить. Вот так, да? Или просто не будить? цимбалик вдумчиво улыбнулся, показывая, что юмор начальства оценен, и поинтересовался, а кто будет секретарем в кадровом резерве у нас не Федьева? Народ хочет Бореева. Главко никогда не согласится. — Слава богу, Витя, не все в жизни зависит от Головко. А Бореев эту майонезную комсомолю, расшевелит. Или шутин, я чувствую, за него. Хотя, конечно, незапланированная смена маленькая, но ЧП. — Николай Петрович, а не много ли у нас ЧП? — Для спокойной жизни многовато, но ведь покой нам только снится, а? — Естественно, — согласился инструктор, которому покой был прекрасно знаком не только по сновидениям. Отпустив Цымбалюка домой, обнаружив, что в райком возвращаться уже поздно, первый секретарь стал медленно пробираться сквозь вечернюю уличную толчью, ощущая то беспокоенное недоумение, какое нападает на очень занятых людей в минуты внезапной праздности. «Ну что ж, если заняться нечем, — постепенно определился Шумилин, — займемся здоровьем. Нужно было все-таки разобраться с этой непонятной хандрой, появившейся после спасения на водах». Нависая над остановкой, большие квадратные часы показывали одной стороной циферблата 19.41, а другой — 19.58. «Очень удобное место для свиданий», — решил краснопролетарский руководитель и, запихнув цветы в дипломат, втиснулся в троллейбус. Пристроив кейс между поручнем и задним стеклом, стоя разглядывал автомобиль, обгонявший его электрический дилижанс. Снаружи пошел редкий дождь, и дворники вылизывали на ветровых стеклах удивленные полукружья. Люди обычно не любят ходить по больницам или размышлять о разных недугах. Кому же охота вспоминать, что сделано мы из весьма непрочного и недолговечного материала? Но первый секретарь, направляясь в поликлинику, думал совсем о другом. С Таней он познакомился полгода назад. Однажды днем она позвонила в дверь его квартиры, решительно вошла, сбросила ему на руки пальто, одернулась стянутой в талии белый халат и спросила, где больной. А узнав, что пациент перед ней, удивленно пожала плечами, мол, если вы такой галантный, могли бы и сами прийти на прием. «Ложитесь, я вымою руки», — распорядилась она. «Где ванная?» Но Шумилин при виде молодой светловолосой докторши, пришедшей по вызову вместо старенькой Фриды Семеновны и смотревшей на него строгими темными глазами, молча показал куда-то в сторону кухни. Гостья пожала плечами и сама направилась в ванную, благо в нынешних квартирах не заблудишься. Больной легся на диван, а врач, с интересом скользнув по корешкам секретарской библиотеки, представила холодный стетоскоп, сосредоточенно сжала губы и принялась выслушивать, что же случилось с материально-технической базой этого рассеянного мужчины. Когда диагноз ОРЗ был поставлен, и она стала выписывать рецепты, Шумилин обратил внимание, обручальное кольцо у нее на левой руке. Или заранее купила, так делают, или в разводе, определил он. «Где вы работаете?» — спросила докторша, заполняя больничный лист в краснопролетарском райкоме комсомола. «Кем?» — с чуть заметной иронией уточнила она. «Секретарем». Еще начиная свою общественную деятельность, краснопролетарский руководитель заметил люди так называемых «жизненно важных» профессий, медики, к примеру, на комсомольских работников часто смотрят как-то свысока, мол, взрослые люди, а не серьезными вещами занимаетесь. Другое дело, мы держим человеческую жизнь на кончике шприца. Закончив писать, врач резко встала, еще раз одернула халат, надетый поверх джинсов и черного свитера, коротко объяснила, как нужно принимать лекарства и посоветовала меньше ходить. Но больной, тем не менее, поплелся провожать и, подавая в прихожий пальто, наконец решился. «Простите, а что с Фридой Семеновной?» «Фридой Семеновна на пенсии. Теперь у вас буду я». «Вот так, да». «А как вас зовут?» «Зовут меня Татьяна Андреевна Хромова». «До свидания! Выздоравливайте!» И она ушла, оставив в квартире удораживающие флюиды красивой и уверенной в себе женщины. А Шумилин вздохнул, порылся на полках и, завалившись, как предписано, в постель, стал перечитывать «Ахматовский вечер». Через неделю, собираясь в поликлинику выписываться, он так долго выбирал галстук, что Галя, они тогда доживали вместе последние дни, хмыкнула и сказала Настоящий мужчина нравится женщине и без галстука, но раз дело зашло так далеко, то за появившуюся у него пассию муж должен, во-первых, приклеить отломанную ножку к детскому столику, во-вторых, посадить на раствор отвалившуюся в ванную плитку, в-третьих, выдать сумму на приобретение французских духов, а еще лучше достать их через секретаря комитета комсомола, краснопролетарского универмага. Это программа минимум над программой максимум, я подумаю пообещала она. Как многие люди, не обладающие проницательностью, Галя имела талант предвидения. Однако галстук не помог. Татьяна Андреевна узнала пациента, дружелюбно поздоровалась, привычно осмотрела и несколькими росчерками пера вернула его к активной трудовой деятельности. Шумелин вышел из ее кабинета с закрытым бюллетенем в руках и чувством незавершенности в душе. Направляясь домой, Он еще строил хитроумные планы продолжения знакомства, но на следующий день приступил к работе, завертелся, и образ нового участкового врача переселился в ту область памяти, которая ведает приятными мимолетными встречами. Но вот накануне отпуска, делая традиционный вечерний рейд по коридорам райкома, первый секретарь услышал совершенно обыкновенный разговор. Тамара Рахматулина... Курирующая в отделе медицинские учреждения с монотонным раздражением объясняла «Сверьте список в секторе учета. У вас в ведомости 50 человек, а по картотеке 49». «Если бы мы не доплачивали, а то ведь переплачиваем», — кротко оправдывалась попавшая в непривычную ситуацию решительная Татьяна Андреевна Хромова. «А я вам говорю, сверьте, переплата — такое же нарушение, как и недоплата». Простите, но я не знаю, как сверять. Меня просто попросили завести ведомость. Я живу недалеко. А где ваш секретарь? У нее прием сейчас. А вы обещали главврачу позвонить, если не привезем. И позвоню. Ну и звоните, разозлилась докторша и, повернувшись к двери, увидела Шумилина. Она хотела было пожаловаться, но запнулась. Врачи редко помнят имена пациентов и только пожала плечами, мол, сами видите, что получается. Здравствуйте, Татьяна Андреевна, обрадовался он. Комсоморское поручение выполняете? — Пытаюсь. Тамара тем временем молча взяла со стола ведомость и с сознанием неудовлетворенной правоты сама отправилась в сектор учета. — На будущее. Пусть взносы все-таки привозят те, кому положено. Передайте, пожалуйста, своему секретарю. Мягко попросил бывший больной и тут же уточнил. — Значит, вы рядом живете? — Да, в Балакиревском переулке. — Мы почти соседи. — Если вы сейчас домой, нам по пути, — предложил Шумилин и пожалел, что отпустил Ашота. «Мне нужно только взять портфель. Пойдемте, посмотрите, как я тут устроился». И краснопролетарский руководитель повел ее в приемную с законной гордостью человека, которому доверена большая должность и еще больший кабинет. Позже, по дороге к дому, испытывая острый дефицит тем для разговоров, он поинтересовался, почему его новая знакомая носит обручальное кольцо на левой руке. Не католичка ли она? Таня некоторое время внимательно разглядывала асфальт под ногами, потом чему-то про себя улыбнулась и спокойно объяснила. Два года назад разошлась с мужем и перевела разговор на шумилинскую работу. Шумилин проводил ее до подъезда и заверил, что если теперь заболеет, то к врачам обращаться не станет. Она ответила что-то в том же духе и, прощаясь, академично, как принято у медиков, называла его по имени-отчеству. Но Николай Петрович, доказывая, что Татьяна Андреевна хоть врач, но одновременно и комсомолка, предлагал отчество отбросить. Возвращаясь домой, он всерьез воображал, как продолжить знакомство, но на другой день закрутился в райкоме, а потом улетел в отпуск. Вдохнув продезинфицированный воздух поликлиники, Шумилин неожиданно почувствовал, что разом исчезли все неприятные симптомы. Сильно родная медицина, недоумевал он, заказывая в регистратуре свою карточку. Прием шел к концу, и очереди совсем не было. Краснопролетарский руководитель заглянул в комнату. Таня склонилась над столом и, поправляя челку, быстро заполняла пухлую с многочисленными вклейками и вкладышами историю болезни. «Вот уж книга судеб», — грустно подумал Шумилин. Таня подняла глаза на вошедшего и улыбнулась. «Заходите. Вы загорели. Только не говорите, что поправился. Сейчас, когда хотят сделать комплимент, говорят, похудел». Она оперлась щекой на руку, еще раз внимательно посмотрела на пациента и добавила. «Волосы выгорели. Я вас слушаю». А ему стало вдруг неловко пересказывать свои хвори, но делать было нечего, и он по возможности с юмором, поведал про то, как, бороздя черноморские воды, чуть не потерпел аварию и не затонул в отсвете лет, и как после этого его начали посещать не очень-то приятные ощущения. «Умоляю спасти», — закончил он. Но Таня не разделяла веселья. По ее словам, сначала, видимо, у него было обычное кислородное голодание от длительного пребывания под водой, но потом он сильно испугался, а это уже нервный срыв, хотя, по правде сказать, ничего страшного. «Жить буду. Петь никогда», — неожиданно для себя повторил Шумилин одну из чесноковских прибауток. «Петь можно, а вот нервничать нужно меньше. Полнее отключаться от работы и ни в коем случае не фиксироваться на неприятных ощущениях». «Да, еще и отдыхать мы не умеем», — вздохнула Таня. «Вот тогда. А как нужно отдыхать?» «Это индивидуально. Одному нужна тишина, другому музыка, шум». «Музыка?» «Хорошо. Я вас приглашаю в дискотеку. Научите меня отдыхать». «Никогда не была в дискотеке, но у меня, к сожалению, сегодня дела». «Нужно отключаться». «Усвоили. А вам можно в дискотеку?» «Необходимо». «Ну, хорошо. Только я маме позвоню. Вы зря улыбаетесь. Просто, чтобы она сегодня сына из сада забрала. А может, все-таки в другой раз?» Но Шумилин уже доставал из кейса гвоздики.